«Этому малому пора зарабатывать себе на хлеб». И она скоро доказала не только то, что было нетрудно, но и всем прочим в поселке, не исключая снова Кадльца, что умеет поставить на свое. «Дайте ему какую-нибудь работу», — сказала она Викарию. «Труд есть единственное предназначение для таких людей, как Кадльц». «Так же, как и всякого человека, я полагаю», — подтвердил Викарий. «Выполнение своих повседневных обязанностей, посев и жатва». Вот и я тоже всегда говорю, прерывала его леди Вондершут. «Праздность есть мать всех пороков, и дьявол найдет работу для праздных рук, если мы их не займем чем-нибудь. По крайней мере, это верно во всем, что касается низших классов населения. Я всегда держусь такого правила по отношению к младшим горничным. Но что мы заставим его делать?» Найти дело для юного кабельса оказалось довольно затруднительным. Перебрали множество занятий, и остановились пока на службе посыльного. Кадльсу поручено было разносить письма и телеграммы, когда требовалась особая скорость, а кроме того он таскал и посылки в большом мешке, нарочно для того приспособленным. Кадльсу понравилось это занятие, на которое он смотрел как на игру, и Кинкл, управляющий леди Уандершут, видя как легко он справляется с тяжелыми посылками, предложил поставить его на ломку известкового камня в Перси Хангер, близки Клиброу. Эта блестящая идея была приведена в исполнение и, по-видимому, окончательно решила вопрос. Кадис стал работать в известковых ямах, сначала играя как ребенок, а потом привык и не хуже взрослого рабочего копал, колол, нагружал вагонетки и тащил по рельсам целые платформы с известью до самого места раскрузки. Он вообще чуть ли не один собственными силами разрабатывал целую каменоломню. Говорят, что Кинкл – Сделал из него весьма полезного рабочего для леди Вондершут, и притом дарового, если не считать издержек на пропитание, что не мешало ее милости отзываться о кадрсе, как о гигантском паразите, живущем на ее издивении. В эту пору своей жизни он носил блузу, сделанную из мешковины, кожаные панталоны и деревянные башмаки, подбитые железом, а на голове старую коническую соломенную покрышку с улья, но чаще ходил простоволосым. Работал он легко, но нельзя сказать, чтобы очень прилежно. по крайней мере, викарий один раз во время своей прогулки застал его сидящим в постыдной праздности и пожирающим свой завтрак, как будто бы так и следовало. Его пища состояла из каши, нагруженной в маленькую железнодорожную тележку, которую он сам же и привозил по рельсам на место работы, и там с жадностью пожирал. Иногда к каше прибавлялось немного сахару. По временам его заставали сосущим кусок каменной соли, какая дается коровам или уписывающим большой комок тех фиников, которые продаются в Лондоне сладка. Он ел их совсем, с веточками и косточками. Наевшись, он отправлялся пить воду прямо из ручья, протекающего около сожженной фермы Хиклевроу. Вот это обстоятельство и дало новый повод к утечке пищи богов. Должно быть, губы у кадльца нередко были запачканы гератлеофорбией, и она попадала в воду, что вызвало развитие гигантской растительности по берегам ручья. Потом появились гигантские лягушки, гигантская форель и карпы, наконец вся маленькая долинка утонула в фантастическом обилии растительности. На следующую весну чудовищные личинки на поле перед кузницей приняли такие громадные размеры, И из них вылупились такие страшные майские жуки, жуки автомобили, как их прозвали деревенские дети, что леди Уондершут принуждена была уехать на лето за границу.